Стоять. В радости от встречи с бойцами 44-й дивизии появился командир наступающей роты. Он нарыл на отступивших нас бойцов и приказал немедленно продолжить наступление. Когда окоп очистился, спрыгнул к нам и сам бросился обниматься. После взаимных похлопываний он немного отстранился и представился. В ответ я тоже назвал свою фамилию, звание и должность. Старлей все это нетерпеливо выслушал. А потом неожиданно опять бросился обниматься. При этом он едва слышно повторял. «Господи, неужели мы все-таки добрались к нашим? Пробились?» «Не зря я ночью так молился. Нет, чертям собачьим этот атеизм. Если попаду домой, обязательно пойду в церковь и поставлю свечку». Эх, сколько ребят не дожило до этого момента. Вскоре прибыли и чины повыше. В окоп запрыгнули командиры политрук батальона. Пришлось по новой представляться, обниматься и докладывать о месте дислокации основных сил нашей дивизии. Этим командирам я уже более подробно доложил о действиях наших рот. А также рассказал о нашем рейде на бронетранспортере по позициям финов. Батальонному начальству ужасно захотелось посмотреть на этот легендарный броневик. За короткое время нашей операции он успел стать легендой даже у них так как в бинокле они видели эпизоды этого героического, поистине Чкаловского, наскока на финов, Поэтому и начали досрочно атаку. Наш бой видели и более высокие чины. На НП батальоны перед самой главной для дивизии атакой собралось командование полка и всей дивизии. Первоначально наступление планировали на 12 часов дня. К этому времени должны были стянуться к данной линии обороны финов все оставшиеся наши боеспособные части. Все понимали, что предстоящая атака – это последнее, на что способна обескровленная 44-я дивизия. Поэтому сюда и съехалось все командование. А в настоящее время командовал остатками дивизии один из командиров полков. Официальный командир дивизии, Камбрик Виноградов, вместе с начальником штаба Волковым, уже давно находились в тылу 7-й армии и, наверное, попивали горячий чай с плюшками. Этот Горей Камдив, можно сказать, бросил рассеченную финами на шесть частей свою дивизию. Хотя, например, Камбрик, окруженный ранее 163-й дивизией, полковник Зеленцов смог под прикрытием арьергарда по льду озера Киалаярки ярки вывести остатки своих подчиненных к советской границе. Все эти сведения давно бродили на уровне слухов в нашей армии. И вот Старлей из 44-й дивизии подтвердил один из них. То, что Виноградов командует дивизией из тыла 7 армии по радиосвязи. Когда появился наш бронетранспортер, готовым к атаке оказался только один сводный батальон. Фактически командир дивизии как-то почувствовал, что наконец появился реальный вариант для прорыва обороны ФИДов. Он-то и отдал приказ к началу боя одним батальоном, безо всякой поддержки артиллерии. И это несмотря даже на то, что такими силами уже не раз пытались прогрызть неприступную линию обороны, но неизменно получали по зубам от буквально зарывшихся в землю финнов. Полковник, наверное, понимал, что собранные со всей дивизии три батальона без хорошей артподготовки все равно не смогут преодолеть этот рубеж обороны. Снарядов в дивизии практически не осталось, а собранные им люди были истощены и совершенно измучены долгими ночевками на морозе. Все это мне по секрету на ухо рассказал бодро шагающий рядом со мной Старлей. Когда мы по просьбе батальонного начальства направились к нашему бронетранспортеру. Когда уже подходили к концу траншеи, он произнес. «Знаешь, Черкасов, батальонный политрук не зря к нашему металлолому направились. Наверняка, как только поутихнет стрельба, к бронетранспортеру пожалуют командиры полка и дивизии. Так что готовься, парень, предстать перед начальственными очами». Причешись, подтянись. Ну, в общем, сам знаешь, что делать. Сказав это, он сам же и захохотал. Я тоже хмыкнул и ответил. А мне, Васёк, порабану твое начальство. У меня своего хватает. Ты лучше сам вон снегом ободрись, а то вид у тебя, прямо скажем, не молодецкий. Видно, что совсем уже достала тебе эта кочевая жизнь и держишься ты из последних сил. А на глазах начальства надо появиться бодрым и довольным судьбой, который подарил тебе таких командиров. На Старлее мое дружеское подкалывание произвело надлежащее впечатление. Он приостановился, сгреб охапку чистого снега и ожесточенно с уханьем стал растирать им лицо. Потом догнал меня. И все-таки прямо перед тем, как мы вылезли из окопа, успел таки вставить свое последнее слово. Юр. Ты тоже, Батрич, а то у самого глаза красный, как у вурдалака. Наверняка же уже несколько суток не спал. Видать, у вас начальство такое же беспокойное, как и у нас. И въезжают в свой командирский рай на таких вот рабочих лошадках, как мы с тобой. Когда выбрались из окопа, стрельба уже практически закончилась. Только вдалеке иногда раздавались отдельные винтовочные выстрелы. Это красноармейцы 44-й дивизии полили вслед отступающим финским частям. Да, именно так. Фины уходили с этой линии обороны. Я бы даже сказал, улепетывали, в панике, побросав все тяжелое вооружение. Я с огорчением увидел, что чухонцев даже никто и не преследовал. Так, редкие выстрелы вслед, вот и вся погоня. Это говорило о крайнем утомлении бойцов 44-й дивизии. На последнюю атаку они отдали все свои силы. Добравшись до бронетранспортера, я первым делом залез в кабину. Там я оставил весь свой золотой запас. Американские сигареты. Когда снаряд попал в двигатель, у меня все, не относившееся к выживанию, вылетело из головы. Сильная потребность покурить возникла только тогда, когда в окоп валился старлей. Стрелять куриво окруженцев было очень неловко. А тут еще появилось батальонное начальство и стало совсем не до табака. Хотя, когда я шел к бронетранспортеру, то с вожделением думал об оставленных в нем сигаретах. Еще я представлял, какой произведу фурор, если начну угощать этими сигаретами представителей 44-й дивизии. Так оно и вышло. Я просто купался в лучах всеобщего восторга, когда предлагал им испробовать эти буржуйские изыски. Сигарету взял даже командир батальона, хотя по тому, как он ей задымил, было видно, что курением он просто балуется. Так мы стояли, курили и болтали минут десять. Чувствовалось, что батальонное начальство кого-то ожидает. Наконец показались две санные упряжки, двигающиеся к нам. По сильно напрягшемуся командиру батальона я понял, что предложение Стерлей было верным. К нам прибывает большое начальство. И через пять минут около нашего бронетранспортера стало очень людно. А мне пришлось еще раз докладывать обо всем произошедшем, но уже командиру 44-й дивизии. Потом, как уже и повелось, меня начали тискать в объятиях и даже целовать. Как только эта церемония закончилась, я, вытянувшись по стойке смирно, попросил «Товарищ полковник, разрешите с веренными мне красноармейцами отбыть в расположении своей дивизии. Нужно доложить моему командованию о соединении с вашей дивизией». Потом, уже менее официальным тоном и намного тише, предложил «Товарищ комдив, а можно попросить, чтобы нам выделили лыжи? А то добираться до деревни довольно далеко, и это может занять много времени». Полковник усмехнулся, хлопнул меня рукой по плечу и ответил. Ну ты старлей, скромняга. Какие к черту лыжи. Мы должны тебя и твоих ребят до деревни отнести на руках. Так что не скромничь и глаза не потупляй. Довезем мы вас до деревни. Поедете, как ранее дворяне ездили на удобных санях. Иначе штабы мой с вами поедет. Будем с вашим штабом полный контакт налаживать. Так что можешь звать своих бойцов и рассаживаться по этим двум саням. Я козырнул и собрался уже отойти в сторону, но полковник неожиданно опять меня обнял и негромко, так чтобы слышал, только я сказал «Спасибо тебе, сынок, не забуду я этого. Лично буду ходатайствовать перед командиром твоей дивизии, да и в штабе армии, чтобы тебя достойно наградили». После этих слов он легонько подтолкнул меня к саням, а сам повернулся и стал беседовать со своими подчиненными. Я, подойдя к группе своих красноармейцев, стоявших недалеко в отдалении, сообщил им приятную новость. Мужики, радуйтесь. Поедем к себе как короли на командирских санях с мягкими сидениями. Если бы сверху еще набросили верблюжье одеяло, то вообще кайф. Всю жизнь бы так передвигаться. Это сообщение очень порадовало моих ребят. Все-таки они были на ногах уже почти двое суток. Буквально через пять минут мы уже рассаживались по саням. В Рио начальник штаба 44-й дивизии уже сидел в переднем экипаже. С ним был и его адъютант. К ним-то я вместе с Шарханом и присоединился. Остальные ребята направились к другим саням. Как только все расселись, Почер дернул завожи и лошади тронулись. В поселок мы въехали минут через 15. Выстрелов там уже не было и вдоль проезжих улиц сновали красноармейцы. Местных жителей было не видно. Лица красноармейцев были незнакомы. Остановив одну из этих групп, во главе с лейтенантом я поинтересовался, кто они и где находится ближайший штаб. На мое счастье, это оказались бойцы из третьей роты нашего батальона, а лейтенант неоднократно меня видел, поэтому никаких подозрений наши сани не вызвали. Смотря на меня с каким-то восторженным обожанием, этот молоденький лейтенант подробно объяснил нам, как добраться до штабов. Оказывается, в поселок уже втянулись все батальоны и даже штаб полка. Все финны, которые уцелели после нашего рейда, разбежались, когда начали подходить другие части». Эта безумная атака наших двух род на деревню уже обросла легендами. А я для красноармейцев и младших командиров нашего полка превратился прямо в какого-то идола. Конечно, этот восторг в глазах лейтенанта и хвалебные речи о действиях наших род грели душу. Но меня больше беспокоило отношение старших командиров к моим самовольным действиям. Все-таки наши действия во время этого рейда более подходили, прямо сказать, на самую настоящую партизанщину. И никакого согласия командования на его проведение у меня не было. Скажу больше. Чтобы мне не мешали, я специально задерживал донесение в батальон. И вообще, нарушил кучу уставов. Единственное, чем я себя успокаивал, когда мы ехали в штаб, так это то, что победителей не судят. По сообщению встреченного лейтенанта, наш комбат вместе с Петелиным сейчас находились в штабе полка. Там шло какое-то совещание. Вот я и направил наши санны экипажи в сторону штаба полка. Он расположился совсем недалеко от сожженной нами кирхи, в доме какого-то местного богатея. В этом же доме на первом этаже находился продуктовый магазинчик. Добравшись до этого дома, я вместе с представителями 44-й дивизии направился в штаб. Своих ребят я отправил на отдых в место расположения роты, рассудив, что красноармейцы вряд ли будут нужны на предстоящем командирском совещании. Моя рота располагалась в блиндажах, захваченного нами блокпоста. Об этом мне рассказал все тот же лейтенант. Адъютант нашего комполка встретил меня с распростертыми объятиями и тут же провел в комнату, где собрались командиры батальонов, их начальники штабов и политруки. Помещение торгового зала магазина было довольно большое. Все прилавки, полки и другая мебель были отодвинуты к стене. Посредине этого зала стояли только сдвинутые столы и множество стульев. Половина из них была занята командирами, остальные стояли пустые и использовались как вешалки для верхней одежды. Войдя, я строевым шагом, смешно шлепая валенками по деревянному полу, подошел к компалка и громко отрапортовал. Потом представил начальника штаба 44-й дивизии. К присутствующих не было предела. Еще бы. Ведь это совещание было созвано именно для решения вопроса о дальнейших действиях по пробитию коридора к 44-й дивизии. Как раз перед этим командир 2 батальона жаловался на нехватку боеприпасов и неимоверную усталость людей. И что с такими силами невозможно пробиться к 44-й дивизии. Что финны очень сильные и нужно дождаться подкрепления, чтобы организовать штурм укрепрайона. И вдруг на это серьезное совещание врывается какой-то ротный и заявляет, что все уже сделано, коридор пробит, грозные финны разбежались, и послать его куда подальше или проигнорировать невозможно. Вместе с ним прибыл сам начальник штаба, окруженный 44-й дивизией. Одним словом, ввел я присутствующих в полную прострацию, а командир второго батальона весь раскраснелся, пряча глаза, короче, обтекал. После минутного молчания все разом загалдели. Некоторые даже подскочили со своих мест и пытались толкнуть речь. Весь этот шум перекрыл мощный рык командира полка. Молчать! Совещание закончено. Всем следовать свои батальоны. Черкасов, ты там снаружи, подожди. Пока я переговорю с начальством штаба 44-й дивизии. Буквально в несколько минут весь зал опустел. Все, не одевая, похватали со стульев свою верхнюю одежду и поспешили покинуть это помещение. Я на улице оказался первым. Мне же не надо было заботиться о своих верхней одежде. Она и так была на мне. Следом за мной вылетел Сипович. Он, даже не застегивая свой полушубок, сразу же бросился ко мне обниматься. Потом, по мере выхода из штаба, меня каждый норовил потискать и похлопать по плечам. Даже командир второго батальона и тот с большим чувством и от души меня поздравлял. Меня такая физическая обработка здоровыми мужиками уже порядком утомила. Я стоял среди этих людей и еле лепетал о наших действиях по освобождению деревни в рейде на трофейном бронетранспортере. Окружившие меня командиры буквально вынудили с подробностями рассказать о наших геройствах. По-настоящему героическими действия наших род представали только тогда, когда подавали свои реплики Сипович и адъютант полковника из 44-й дивизии. Сипович все время меня нахваливал. Как бы говоря, вот видите, какие командиры рот в моем батальоне. А лейтенант из 44-й дивизии, так тот просто пел диферамбы о нашем лихом рейде на бронетранспортере. И сколько финов мы там покрошили. Минут через 30 вышел адъютант командира полка и вызвал меня к нашему майору. Как только я зашел, опять был обласкан начальством. Майор сразу же, как только меня увидел, воскликнул. Молодец, Черкасов. Отлично выполнил все приказы. Теперь можешь делать дырку в гимнастерке. Буду тебе представлять к боевого красного знамени. Думаю, тебе его дадут. Командование 44-й дивизии тоже посодействует этому. Я бы представил тебя за эту деревню героя, но сам понимаешь, этого вряд ли допустят. Вся наша армия в трудном положении. А официально никаких окруженных дивизий не было. Ты понял? Я вытянулся и гард. Так точно. Майор благосклонно хмыкнул и, обращаясь уже к начальству 44-й дивизии, продолжил. «Вот видите, какие в моем полку орлы. Прикажешь? И они коридор хоть до самого Хельсинки прорубят. Да и красноармейцев подстать своим командирам». В этот момент в разговор вступил наш комиссар полка. Он до этого сидел за дальним столом и молча меня разглядывал. Посчитав, наверное, что пора ему сказать свое веское слово, он несколько напыщенно произнес «Я думаю, Черкасов достоин вступления в партию даже раньше, чем положено по кандидатскому стажу. По крайней мере, я порекомендую партийной организации батальона это сделать. К тому же, геройский погибший политруб батальона самой лучшей стороны характеризовал Черкасов. Коневский хорошо знал старшего лейтенанта и не зря дал ему одну из рекомендаций для вступления в партию большевиков. Думаю». На примере таких товарищей, как Черкасов, и нужно воспитывать пребывающее пополнение. Дисциплинированность и преданность делу Ленина Сталина – вот основные его черты. Я полностью поддерживаю предложение командира полка о представлении товарища Черкасова к боевому Красного Знамени. Слова комиссара, как бальзам лились на мою душу. Наконец-то я обрел спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Я все-таки получил индульгенцию за прошлые самовольные действия. И вся эта партизанская история получила одобрение со стороны партии. И теперь уже никакой чинуши не посмеет совать свой нос в мои дела и раскапывать историю моих прежних поступков. Даже такой занудый и страстный любитель уставов, как капитан Петелин, не будет мне постоянно капать на мозги, перечисляя при этом, сколько же уставов я нарушил. Или сколько же уставов я нарушил. Моя ставка на то, что победители не судят, полностью сработала. Как только я понял, что моя дальнейшая карьера находится в полной безопасности, все мое жуткое напряжение и волнение пропало. Из меня как будто вынули стержень, и я почувствовал страшную слабость в ногах. Было ощущение того, что вся накопившаяся за последнее время усталость, усугубленная бессонницей, внезапно навалилась на меня, полностью лишив сил. Кислорода в легких сразу перестало хватать и ужасно захотелось зевнуть в полный рот. Чтобы совсем не потерять самообладание, я незаметно для окружающих попытался сильно ущипнуть себя. Несмотря на ощущение боли и выступившие слезы, я продолжал стоять по стойке смирно. Наверное, мой вид все-таки был не совсем молодецкий. И изрядно выбивался из роли, которую нужно было играть. Особенно перед представителем чужой дивизии. И командир нашего полка наконец жарился. Подойдя ко мне, он меня обнял, потом, слегка подталкивая меня рукой на выход, сказал, «Ладно, Черкасов, иди, отдыхай. Чувствуется, нелегко тебе дались прошедшие сутки. Хотел я тебя оставить ожидать приезда нашего командира дивизии. Думал, что ты сам доложишь о проведенной тобой операции, но чувствую, что ты только сконфузишься. Да, не твое это». «Тебе проще в атаку сходить, чем не зевая доложить о ней своему командованию». Я опять вытянулся, козырнул, развернулся и нелепой шаркая ногами вышел из зала. На улице стояли, ожидая меня Сипович и Петелин. заплетающимся языком я доложил им от прошедшей аудиенции и то, что командир полка отпустил меня отдыхать. Услышав информацию о том, что скоро в полк прибудет командир дивизии, Сипович тут же принял решение оставаться в штабе, а мне он предложил «Черкасов». Можешь двигаться в расположение своей роты и прилечь соснуть там минут шестьсот. 600. Обещаю все это время тебя не трогать. Придется перед начальством мне принять весь огонь на себя. Потом, повернувшись к капитану Петелину, он распорядился. Михалыч, ты на всякий случай будь в нашем штабе в полной боевой готовности. Вдруг комдив решит заехать к нам. Старшему лейтенанту выдели сани, чтобы он в целости добрался до расположения роты. Потом эти сани возвращают обратно к штабу полка. Я пока побуду здесь. Нужно еще порешать кое-какие вопросы. Понял? Петелин согласно кивнул головой. После этого мы с надштабы направились к стоящим неподалеку батальонным саням. Борис Михайлович лично сопроводил меня до бывшего блокпоста, где теперь расположилась наша рота. По пути я, как мог, подробно доложил ему о нашем рейде. Никаких упреков в и нарушении уставов я не услышал. Было только внимание и искренние сожаления о погибших товарищах. Я даже удивился, как этот сухарь и служака сумел прочувствовать ту обстановку, в которой я очутился после уничтожения засады щуцкоровцев. Он все понял и даже сейчас в разговоре одобрил все принятые мною решения. Наша беседа продолжалась даже тогда, когда мы уже доехали до блокпоста и остановились неподалеку от моей теплушки. Метрах в десяти от нее ходил часовой. Я его узнал. Это был один из подчиненных нашего старшины. Минут через семь после того, как мы остановились из ближайшей землянки, выбрался Шапира. Не одевая лыж, проваливаясь по колено в снег, он направился к нашим саням. Его приближение и послужило сигналом к прекращению нашей беседы. Напоследок Петелин мне сказал «Молодец, Юра, я горжусь тобой». «Похоже, ты становишься настоящим командиром, инициативным и предусмотрительным». При этом не гнушаешься искренне общаться с подчиненными. Чувствуется, что они пойдут за тобой хоть на край света, и ты их не предашь и не подставишь. Правда, начальству с тобой работать трудно, ты очень своевольный, и все-таки к уставам относишься к своеобразно. Когда они подходят к твоим действиям, ты их чтишь, а когда противоречат, то ты их просто не замечаешь. Ладно, парень, в этом рейде это оправдало себя, но в дальнейшем помни – Все уставы написаны кровью. И писали их умные люди. Поэтому нужно их выполнять. Это тебе не партизанский отряд, а регулярная Красная Армия. Усек, казак. Я попытался встать и вытянуться в санях, но только позорно опрокинулся на сиденье. Михалыч засмеялся, хлопнул меня по плечу и воскликнул. Верю, верю, Черкасов. Но ты уж на ногах стоять не можешь. Давай вондуй к своему комиссару. Пускай поможет тебе добраться до кровати. Подошедший Шапира, наверное, услышал последнюю фразу Петелина. Поэтому стал мне помогать выбраться из саней. Как только я оказался на снегу, кучер дернул вожжи, и лошадь, подчиняясь этой властной команде, тронулась, потащив со собой сани. А мы вместе с осей, опираясь друг на друга, отправились в свою теплушку. Зайдя внутрь теплушки, я поразился наведенной в ней чистоте и порядку. Было тепло и уютно, а полураздетый шархан лихо закидывал в топку печки дрова, при этом что-то бормоча себе под нос. Как только он увидел нас, то сразу подскочил и, как заботливая мамочка, запричитал. «Товарищ таш что же это так долго? Я уже раза два ставил кипятиться чайник, пока вас ждал. Вы двое суток уже не спали, да толком и не обедали. Сейчас пойду к кошевару и принесу горячего супчику». Ребята Бульбы сегодня приготовили что-то потрясающее. Мясо даже в котелке не помещается. Пока мы там бодались с финами, старшина тут такую деятельность развел, мама не горюй. Пока интенданты других частей в носу ковырялись, Бульба разными продуктами набил несколько саней. К тому же с раздолбанной третьим взводом фермы пригнал четырех телят. Так что супчик у нас сегодня из парной телятины. Старшина не только раздобыл свежих продуктов, он еще с помощью пленных вычистил все блиндажи. Да и в вашей теплушке навел полный порядок. Краснормицы у него, как у Христа за пазухой, наелись вкуснятины и разошлись по блиндажам отдыхать. Сейчас всю службу несут его обозники. У финов тут был форменный дом отдыха. На нарах даже постельное белье имеется. И с дровами все хорошо. Можно целую неделю топить печки, не переставая. Шерхан, наконец, приостановил свое словоизвержение, посмотрел на Шапира и предложил. «Товарищ политрук, давайте я вам тоже принесу горячего супа. Лишняя пайка еды на войне еще никому не помешала. Тем более вторая порция такой амброзии в желудок сама пойдет. Да нет, Наиль, я уже и так чувствую себя, как сытый удав. Ты лучше найди старшину и возьми у него батон колбасы и банку рыбных консервов». Я видел, как он лично переносил куда-то несколько палок колбасы, а следом его кошевар нес целый ящик консервов. Скажи, что командирам нужно душевно посидеть и обсудить дальнейшие планы. Шапиро весело посмотрел на меня, подмигнул и кивком головы указал на полку, где лежала заветная бутыль шведской водки. Неожиданно входная дверь теплушки распахнулась и вошел сам старшина. В одной руке он нес небольшой холчевый мешок, а в другой полный котелок наваристого борща. Запах из котелка шел такой, что мне немедленно захотелось, не раздеваясь, усесться за стол. Схватить большую ложку и не отрываться от этого котелка до тех пор, пока это кулинарное чудо полностью не окажется внутри меня. Усталость, черное состояние сразу куда-то отступили. Пока старшина ставил на стол котелок и опустошал принесенную сумку, я успел скинуть верхнюю одежду. Со мной вместе разделся и Шапира. Подойдя к столу, я просто обалдел от вида аппетитно разместившегося на нем роскошества. Кроме копченой колбасы, банки шпрот и различных солений, там стояли бутылка водки с запечатанным сургучом горлышком. «Да», — подумал я, — «наверное, в ресторанах таких разносолов не подают». Вот же бульба, черт, угодил, так угодил. С такой кормежкой хоть снова вреет крошить чухонцев. Между тем старшина, выложив продукты и отбросив мешок в сторону, повернулся ко мне. Ни слова не говоря, он обнял меня и стал от души мять мое измученное тело. Через минуту этого, уже ставшим привычным для меня истязания, он каким-то надорванным голосом произнес: Слава Богу, что вы живы. Я побывал в деревне и удивился тому, что там наши роты наколбасили. Видел уплененных там финов. Они просто в ужасе от этой ночи. Наши ребята представляются им просто исчадием ада, прибывшим покарать их за все прегрешения. Под конец боя начали сдаваться просто пачками. Одних пленных за нашей ротой более ста человек, а уж убитых и не с Если пленные говорят правду, то наши роты только сожгли около двух тысяч финнов. Да, товарищ старший лейтенант, это только благодаря вам мы одержали такую победу. Да ладно, хватит тебя, Тарас. Меня уже так за сегодня захвалили, что скоро лопну от гордости и самодовольства. Сам же понимаешь, что в эту победу каждый вложил свою душу, включая и твоих путеров с поварами. Если бы не героизм наших красноармейцев, то не было бы этого дня и этого шикарного стола. В лучшем случае сейчас бы сидели в снегу, осаживая этот блокпост, а в худшем лежали бы мертвые, скошенные пулями финских егерей. «Слушай, Бульба, ты должен точно знать, какие в нашей роте потери. Командиров взводов поднимать для докладов не стоит, пусть хоть немного отдохнут. Они намаялись еще больше, чем я. Все-таки мы разъезжали на бронетранспортере, а им довелось бегать на своих двоих. Так что давай, докладывай, не томи душу». Старшина немного задумался, потом скривился, наверное, вспоминая о ком-то близком. Затем медленно начал перечислять наши потери. «Да, товарищ старший лейтенант, потеряли мы много золотых ребят. В первом взводе убито четверо, во втором – девять. В третьем – пять человек. Тяжело раненых в целом пороте роте – двенадцать человек. Их всех отправили в медсанбат. Легкораненых – это тех, кто остался в роте – семь человек. Активных штыков в роте осталось сорок два. Это, конечно, не считая моих архаровцев и фельдшера с двумя кучерами с санитарных саней». Практически не пострадал только наш новый огневой взвод под командованием товарища Политрука. Там ранены два человека, один тяжело, и один отделался пустой царапиной. Старшина примолк, собираясь продолжить свой доклад, но я его прервал. Хватит бульба. Достаточно. Меня не интересует, какие кофеи ты набрал. Насрать на все эти запасы продуктов, теплых вещей и прочего говна. Людей жалко. Каких ребят Россия потеряла? Давай, старшина, доставай стаканы. Нужно помянуть истинных творцов этой победы. Старшина с готовностью открыл настенную полку и вытащил три граненых стакана. Я помотал головой и пальцами показал. Четыре. Бульба безропотно достал четвертый стакан. Пока Шапира финкой кромсал колбасу и открывал шпроты, Бульба полностью разлил по стаканам бутылку, стоявшую на столе. После этого мы, не чокаясь, не говоря больше никаких слов, опустошили эти стаканы. Вместе с нами, тремя командирами погибших ребят помянул и красноармеец Асаенов. После выпитой водки меня весьма ощутимо повело. Наверное, на непомерную усталость организма наложилось и то обстоятельство, что я до этого практически никогда не пил спиртные напитки. В нашем эскадроне это было категорически запрещено. Я очень неловко присел на скамейку и торопливо приступил к поглощению еще горячего супа. Шапира времени зря не терял. Пока их хлебал щи, он достал с полки бутылку с шведской водки и разлил ее в три стакана. Стакан шархана был со стола убран, а сам он вышел из теплушки, чтобы не мешать командирам. Когда мы выпили всю водку, я совсем поплыл. Можно сказать, отрубился. В памяти остались только отрывочные воспоминания о речах, которые вел Осип и заботливые руки Бульбы, укладывающие меня на лежанку. Я провалился в беспробудный сон. Очнулся только часов через восемь. Да и то только потому, что Шархан принес полный котелок горячей картошки с мясом. Перекусив и выйдя из теплушки отправиться, я снова забрался в свою берлогу и улегся отсыпаться дальше. При этом уснул мгновенно и спал без всяких сновидений. Муки совести за загубленные души финнов совершенно не мучили меня во сне. Наоборот, было ощущение полной удовлетворенности от хорошо сделанной работы.